Часть 2. Молот. Глава 1. Рога. Рассвет побеждал медленно, словно нехотя. Тьма бледнела, растворялась в ползущих по дну врага клочьях тумана, уступала тому изменчивому серому состоянию между ночью и днем, между сном и явью в котором нет места ни свету, ни мраку. В эти короткие мгновения на Земле царствуют тени. Они опутывают мир изысканным орнаментом, размывают границы реальности, наделяют ее несуществующими смыслами и образами. В бесцветном пространстве не действуют привычные законы, и невозможно предсказать, что произойдет в следующее мгновение. Но те, кто умеют сплетать из теней тайные тропы, хорошо знакомы с их непостоянством и готовы к любым неожиданностям. Даже к тому, что все пойдет, как запланировано. Аргрим сошел с тропы в нужном месте. Пробуждающийся от ночного сна лес окружил его, наполнил уши гомоном птиц и шелестом листвы. Дубы здесь, на бедных, сухих почвах, никогда не были похожи на своих северных собратьев, не могли сравниться с ними ни размером, ни здоровьем. Их чахлые кроны пропускали слишком много света. Колдун зажмурился, хотя небо на востоке едва начало разгораться алым. Моргая, он обернулся. Сумрак, сгустившийся между деревьев, выпускал все новых воинов. Смутные, почти неразличимые фигуры, далекие отголоски людей, одна за другой обретали форму. Его верные! Неутомимые и бесстрашные слуги. Пальцы потянулись к вискам, нащупали твердые костяные острия. Появление рогов не беспокоило его. Он воспринимал их как своеобразный дар новых богов, сказанных во тьме. Но привыкнуть оказалось непросто. У большинства остальных теперь были такие же, не больше, чем в полпальца длиной, конусообразной, с широким основанием. Ни у одного животного он подобных рогов не видел. Слишком уж короткие, не способные служить нормальным оружием. Просто украшение, символ. Таким образом, пришедшие хозяева отметили свое стадо. Когда последний, двенадцатый, боец возник из пустоты, отряд начал спускаться во враг. Ни одного слова, ни одного лишнего звука или движения. Воины теней не нуждаются в приказах и командах. Каждый из них прекрасно знает, что следует делать» вышкаленные убийцы, воплощение самой Химеры, неуловимые и непостижимые, словно рваные облака, ползущие по ночному небу. Каждый из них стоил полусотни обычных солдат, а в составе отряда эффективность многократно увеличивалась. Можно сказать, сейчас он вел за собой небольшую, но весьма внушительную армию. Солнце показалось над горизонтом, Первые лучи его пронизали лес, разогнали остатки темноты, наполнили серебром капли росы на листьях и траве. Он поморщился от боли в глазах. Ничего, совсем скоро, когда они с мертвым магистром добьются своей цели и пробудят Химеру, безликую дочь хаоса, она погасит ненавистное светило. Наступит вечная ночь, и сказанные во тьме и явят свою истинную мощь великое могущество бездны. Все их враги будут уничтожены, втоптаны в пыль, а союзники возвысятся. Это были не пустые обещания, он прекрасно знал, как темные боги умеют вознаграждать за преданность и верную службу. Силой, властью, невероятно долгой жизнью. Отряд вышел к тракту. Здесь им предстояло некоторое время ждать, Древние, полные неизбывной злобы умы, планировавшие этот рейд, ничего не упустили, точно предугадав, когда и где отряду следует оказаться, чтобы перехватить альфийскую повозку с бесценным грузом. Сказанные во тьме видели и знали очень многое. Укрыться от их вездесущих взглядов было невозможно. Ни простому смертному, ни тому, кто хранил в себе страшные тайны, способные разрушить все достигнутые успехи.